Пятое. Жизнь в океане. Океан кишит жизнью. Разные живые существа населяют как его поверхность, так и его глубины. Поверхность океана бороздят странные создания, напоминающие ракушки или португальские военные кораблики и парусники. Синие с красным, маленькие, они не больше 30 сантиметров в длину, но живые. Это родственники медуз, и, подобно медузам, хищники. Они не тонут, у них легкий воздушный пузырь, треугольный гребень служит парусом, а вниз уходят длинные щупальца, которыми можно поймать мелких рачков и рыбок. Летучие рыбы откладывают на парусник икру. На поверхности живут морские водомерки похожие на пресноводных. Чуть ниже планктон. Слово происходит от греческого планктос и в переводе означает блуждающий. Это мелкие плавающие водоросли, лучевики, рачки. Все существа, составляющие планктон, имеют на теле разнообразные отростки, щетинки, что позволяет им лучше держаться в воде. Планктон составляет основную пищу для синих китов. Глотка у этих гигантов маленькая, они своей пастью заглатывают воду с планктоном, а потом процеживают ее сквозь пластинки, называемые китовый ус, заменяющие им зубы, после чего съедают нацеженные. Здесь же мы увидим и кальмаров, и разных рыб-дельфинов, Рачки питаются водорослями, мелкие рыбы – рачками, ими – более крупные рыбы. Дальше идет донное сообщество, находящееся на небольших глубинах. Кроме водорослей здесь обитают всевозможные моллюски, актинии, раки-отшельники, живущие в пустых раковинах, морские ежи и морские звезды, Осьминоги, каракатицы. На дне живет и охотится множество рыб. Например, скаты, камбалы, удильщики, ядовитые мурены. В самых-самых глубинах, где уже совсем нет света, нет водорослей, которые не могут жить во тьме. Кошалоты охотятся именно там, на глубине. Ведь именно здесь можно наткнуться на больших по 2-3 метра кальмаров. Животные, которые постоянно живут на самой глубине, питаются падающими с верхних этажей мертвыми останками других морских обитателей. Кроме этого, они охотятся и друг на друга. Многие обитатели глубин светятся. Одни таким образом приманивают добычу, другие напротив. Защищаются, выпуская яркое облачко, озадачивая и путая врагов. Отдельного внимания заслуживает сообщество Кораллового рифа. Находясь в теплых морях на мелководье, рифы эти просто сказочно красивы. Их обитатели почти те же, что на неглубоком дне, мурены, скаты, удильщики, только в сообществе кораллового рифа. Эти и другие существа представлены гораздо более разнообразно. Коралловые рифы созданы бесчисленными крохотными морскими животными, коралловыми полипами, живущими целыми колониями. Они строят рифы из собственных тел, то есть просто живут, размножаются и умирают. Но каждый трупик – это новый кирпичик в неповторимом архитектурном ансамбле рифа. К тому же сообщество коралловых рифов представляет собой такое видовое разнообразие, которое превосходит только зона влажных тропических лесов на суше.